Она отвернулась, чтобы он не увидел, как она побледнела. Недавний снисходительный друг исчез навсегда. Он уступил место чужаку, английскому офицеру, слепо исполнявшему свой долг, даже если этот долг заставлял его стать тюремщиком. И Марианна не была уверена, что в горечи разочарования он не жалел, о невозможности обращаться с нею гораздо строже. — Нет, сэр Джеймс, — ответила она наконец, — я так не думала. Но мне очень хочется, чтобы вы не хранили ко мне злобу. Бросив последний взгляд на Брик, на котором не замечалось никаких признаков жизни, она позволила отвести себя и вошла в каюту. Скрип, поворачиваемого в замке ключа, рашпилем прошелся по ее нервам, и тут же раздался стук приставленного к ноге оружия. Отныне моряки, по меньшей мере, пока не выйдут в открытое море, будут бдительно сторожить у ее двери. Англия так просто не выпустит из рук друга Наполеона. Она медленно подошла к окну, открыла его, выглянула наружу и нашла подтверждение тому, что она уже знала. Расположенная рядом с апартаментами капитана, ее каюта находилась очень высоко над водой. Может быть, в своем отчаянии она все-таки могла бы решиться на рискованный прыжок, чтобы избавиться, вопреки всему, от уготованной ей судьбы, И своих стражей Но даже это последнее средство Нельзя было использовать Вокруг них корабли Как, впрочем, и вокруг других Вода была закрыта Мозаикой всевозможных лодок И суденышек Которые, как цыпляток на сетке Жались к большим судам Занимаясь куплей-продажей А главным образом перевозом На оба берега гигантского порта Разочаровавшись, она вернулась к койке, упала на нее и... Обнаружила, что простыни и покрывала исчезли. Видимо, сэр Джемс решил ничего не оставлять на волю случая и лишить ее малейшего шанса. С некоторой горечью она подумала о Теодоросе, который должен сейчас быть далеко. Он как раз вовремя использовал преступную снисходительность Коммодора к оставшейся в его памяти маленькой Марианне, которой теперь никто не придет, чтобы сломать клетку и дать птичке улететь. Грек достиг цели своего путешествия. Для нее единственным, но слабым утешением осталось осознание, что хоть данную на Сантарине клятву она не нарушила. В этом отношении она могла чувствовать себя свободной, но только в этом. Часы жаркого дня пробегали с давящей монотонностью все быстрее и быстрее. Все меньше времени оставалось пленнице провести в Константинополе. И близость волшебницы делала его неумолимый бег еще более безжалостным. Скоро, когда наступит новый день, английский фрегат поднимет паруса и повезет княгине Сант-Анна к мрачной неизвестности, затерянной в британских туманах, которая даже не будет иметь привлекательности и опасности. Просто ее запрут в каком-нибудь медвежьем углу, вот и все. Может быть, чтобы забыть о ней, если Наполеон не станет проявлять беспокойство. Пронзительные крики муэдзинов, призывающие толпу к молитве, раздались с заходом солнца. Затем наступила ночь. Шумная жизнь порта постепенно утихла и замерла, тогда как на кораблях зажглись сигнальные огни. Подул холодный северный ветер, который, попадая в каюту, заставил дрожать Марианну, но она не могла закрыть окно, ибо, выглядывая из него, еще различала неясные очертания бушприта корабля зона. Вошел с зажженным канделябром матрос, за ним другой с подносом. Они молча поставили принесенное на стол. Очевидно, они получили строгие инструкции. Их лица были до такой степени лишены выражения, что напоминали друг друга, и они ретировались так быстро, что Марианна не успела ни слова сказать, ни шелохнуться. Она равнодушно посмотрела на стол. Как мало значили для нее и еда, и свет. Любой комфорт в тюрьме не изменит ее из неизбежности. Тем не менее, когда она почувствовала жажду, она налила чашку чая, выпила и хотела налить вторую, когда глухой удар заставил ее вздрогнуть и обернуться. Что-то покатилось по ковру. Нагнувшись, она увидела простой камень, перевязанный тонким шпагатом, тянувшимся из окна. Сбиющимся сердцем, Она потянула к себе шпагат, сначала медленно, затем быстрее Шпагат выбирался, выбирался и закончился узлом, за которым оказался толстый канат. Сразу сообразив, что это значит, и охваченная безумной радостью, она поднесла к губам грубую пеньку и поцеловала, как ангела-освободителя. «Значит, у нее был еще друг». Быстро задув свечи, она вернулась к окну и выглянула. Внизу, в густой тени набережной, она как будто заметила человеческую фигуру, но не стала отвлекаться бесполезными вопросами. Время не ждала, а она так спешила убежать. Подойдя к двери, она приложила к створке ухо и прислушалась. Глубокая тишина окутывала корабль. Слышалось только легкое поскрипывание его корпуса, когда он покачивался на воде порта. Часовые, возможно, уснули, так как и с их стороны тоже не доносилось ни малейшего шума. В свою очередь, стараясь избежать его, Марианна крепко привязала конец каната к ножке койки, затем с трудом вылезла через довольно узкое окно. Она тут же ощутила, как под невидимой рукой натянулся канат и потихоньку начала спускаться, стараясь не смотреть в открывшуюся у нее под ногами темную бездну и находя точки опоры на выступах корабля. К счастью, все окна кормовой надстройки были закрыты. Видимо, офицеры отправились на берег чтобы вовсю использовать единственный свободный вечер. Спуск казался ей бесконечным и мучительным. Покрытые ссадинами руки горели, но внезапно она ощутила, что ее подхватили и крепко держат. «Отпустите канат!» — прошептал голос Теодороса. «Вы уже на месте!» Она послушалась и опустилась на дно небольшой лодки Стараясь в темноте найти руку Грека, чья гигантская фигура нависла над нею. Такое чудесное избавление от плавучей тюрьмы переполнило ее признательностью, которую она не могла выразить, пытаясь одновременно обрести дыхание и найти слова, могущие передать ее чувства.